И все их сочувствие к ней, к Елене Богомоловой, есть не что иное, как банальный сбор информации для удовлетворения собственного ориентировочного инстинкта. Человеку свойственно неистребимое желание знать, на что лично он может рассчитывать, как будут развиваться события лично для него, что с ним будет и с какими обстоятельствами ему придется иметь дело, В общем-то, это вполне понятно. И ничего плохого в этом нет. Ничего предосудительного, но но почему-то очень больно, когда для тебя это вопрос жизни твоего единственного близкого и любимого, а для других всего лишь вопрос удовлетворения инстинкта. «Посидеть с тобой?» — участливо спросил холодный. «Хочешь, я сбегаю, куплю тебе поесть, кофе принесу, тут внизу есть кафетерии. или хочешь, вместе сходим? Я с тобой посижу, а ты поешь». «Лен, возьми себя в руки, надо держаться. От того, что ты раскиснешь, никому легче не будет, и в первую очередь легче не станет Льву Алексеевичу». «Я не хочу есть» ровным голосом ответила Елена, «Ты иди, Никита, иди, не надо со мной сидеть, я в порядке. Скажи там всем вашим, что у нас все без изменений». Она долго смотрела вслед холодному, смотрела даже тогда, когда за ним давно уже закрылись двери лифта, расположенного в дальнем конце коридора. Так она и просидела до вечера. Надо было уезжать домой, Но на Елену накатила такая тоска, навалилась такая тяжесть, что не было сил сдвинуться с места, а ведь надо еще машину вести. Как ее вести в таком состоянии, когда на глаза постоянно наворачиваются слезы и руки начинают дрожать? Она вытащила телефон и, позвонив брату, прорыдала в трубку. «Вадик, приезжай, пожалуйста, в больницу. Забери меня. Я не могу сесть за руль. Мне очень плохо». «Что-то случилось?» — встревоженно спросил Вадим Дмитрич. «С Левой что?» «Да все тоже, без изменений. Просто я что-то расклеилась. Ты меня заберешь?» «Конечно, конечно. Жди. Никуда не уходи. Я за тобой поднимусь». Вадим приехал примерно через час, крепко ухватил сестру под руку и повел к лифту. Усадив свою машину, достал из бардачка маленький мерзавчик коньяку и протянул ей «На, глотни!». Елена отрицательно помотала головой «Не хочу, не буду!». «Глотни!». Его голос стал требовательным и жестким. «Посмотри, до чего ты себя довела!». Не ешь, не пьешь, не спишь. Посинела вся, трясешься. Выпей и расслабься хоть немножко. Ругать тебя хотел. Слова всю дорогу готовил. А как тебя увидел, так сердце зашлось. Ну, пожалей ты себя, ленок. А Леву? Пробормотала она сквозь вновь нахлынувшие слезы. Леву кто пожалеет? Лёву и так все жалеют, уж поверь мне. Кстати, хочу тебе сообщить, что я нанял частного детектива». «Зачем?» — Удивленно посмотрела на брата Елена. «Ну как зачем? Одна голова хорошо, а две в любом случае лучше. Пусть тоже покопается, может, найдет что-нибудь, что государственные сыщики проглядят. Хуже-то всяко не будет». «Ой, Вадик...» Может, зря ты это затеяла? Да почему же? — искренне удивился Вавилов. Ты разве не хочешь, чтобы преступника поймали? — Не знаю, — тихо прошептала Елена. — Я ничего не знаю, Вадик. Я хочу только одного, чтобы Лёва поправился или хотя бы просто выжил. — Ты говоришь ерунду, — строго осек ее Вадим Дмитрич. — Вор должен сидеть в тюрьме и будет сидеть. — Это не я, — сказала Глеб Жеглов. — А если... — Что если? — Ты уж договаривай, не жмись. Тебе что-то известно? — Нет, я ничего не знаю, но я боюсь. — Чего ты боишься? — Ты понимаешь, Ксюша... Лёва так ее любит, он души в ней не чает. — хотя, конечно, видит все ее особенности, и нельзя сказать, чтобы он был от них в восторге, но это же... Ну, в общем, ты понимаешь, Лёва этого не переживет. Вавилов долго молча смотрел на Елену. «Неужели ты всерьез думаешь, что это может быть...» Она снова заплакала и ответить ничего не могла, не знает она. Ничего не знает. Когда Никита Колодный говорил Елене Богомоловой, что после дневной репетиции никто не ушел из театра, и что все сидят и ждут от него новостей, он изрядно покривил душой. Все артисты разбежались по своим делам, даже те, кто был занят вечерним спектаклем. Исключение составила только Евгения Федоровна Арбенина, которая никаких новостей от холодного не ждала, справедливо полагая, что подобные вопросы решаются при помощи мобильного телефона, а вовсе не путем бесцельного пребывания в театре. Просто она любила свой театр и свою гримуборную. Здесь она чувствовала себя как дома и в то же время ощущала собственное присутствие на службе, и не на какой-то там службе, а на великой службе театру. Настя Каменская и Антон Сташи с этого, конечно, знать пока еще не могли, поэтому они в сопровождении помрежа Федотова просто поднялись на этаж, где находятся гримуборные, и отправились от лестницы направо на женскую сторону. У них был выбор, направо идти или налево, и Федотов объяснил, что правая сторона женская, а левая мужская. «На сегодня мне мужчин уже хватит», — решительно произнесла Настя. «Давайте попробуем поговорить хоть с одной женщиной, а то у нас сплошной мужской взгляд на ситуацию получается». Они шли по коридору вдоль дверей, на которых висели таблички с фамилиями актрис, на каких-то подвигах, на некоторых и по четыре, стучали, нажимали на дверные ручки, убеждались, что в гримерке никого нет и шли дальше, до тех пор, пока из-за двери с табличкой Е. Ф. Арбенина не услышали. «Да-да, входите!» Настя вопросительно посмотрела на Александра Федотова. «Она одна в гримуборной. Все по двое, по четверо, а она одна? Почему?» «Арбенина же не единственная народная артистка России, в вашем театре есть и другие?» с шепотом спросила она. «Это театр!» — выразительно пожав плечами, прошептал в ответ Федотов. Ответ Настю не удовлетворил, но к сведению она его приняла. «Народная артистка России Евгения Федоровна Арбенина полулежала на диванчике, одну руку подставив под голову, а другой поглаживая белоснежную пушистую кошку». Настя сразу почувствовала стойкий запах табака, который укоренился здесь за много лет, несмотря на систематические проветривания. А ведь Настя говорили, что курить в здании театра можно только в строго отведенных для этого местах, и грим уборный, к таким местам никак не относится. Значит, и в этом для Арбениной было сделано исключение». Или она просто умеет договариваться с неподкупными пожарными? Евгения Федоровна. Принимайте гостей? В голосе Фитотова Настя услышала неприкрытое подобострастие. Добро пожаловать, прозвучал ответ. Голос у Арбениной был необыкновенно звучным, приятного низкого тембра, именно таким, каким Настя запомнила его по фильмам, а улыбка поистине царственная. «Я вас оставляю на попечении Евгении Федоровны, а когда освободитесь, наберите меня, я подскочу. Заторопился помрешь». Арбенина в разговор вступила охотно, даже переложила кошку и приняла другую позу, чтобы удобнее было жестикулировать. — Сеня Дудник? — переспросила она в ответ на очередной вопрос и поморщилась. — Да ничего он не ставит. Я вас умоляю, кому он нужен? — Пара спектаклей где-то в провинции, а так... Сидит здесь и дожидается, пока Лев Алексеевич ему с барского плеча не скинет возможность что-нибудь поставить, и ерунду какую-нибудь. В основном он просто замещает на репетициях Богомолова, когда Лев Алексеевич отсутствует.